Юрий Андреевич, однако, дозволено ли мне будет продолжать визиты к Поли Ивановне? А что скажет комендант? Разве вот что, сударь, не играете ли вы в шахматы? Наш старик, великий охотник, игрывал, да уж давно, и то ради развлечения. И отлично, снесемся... Зайдите к нашему шефу, окажите респект. Не снимут чай головой за то, что жених. Извините, что так говорю. Ну, влюбленный Аданис станет к своей филомеле хаживать. Хотя бы и в такой, прости Господи, гробовой трущобе, как наша. Не те времена. У меня не дозволит видеться. У него самого, просите, встречаться. Мирович одержал еще одну небольшую победу. Так ему не везло, пожалуй, с той памятной кутежной ночи. В качестве искателя руки Поликсены, хотя и не помолвленному с ней, Мировичу были разрешены посещения крепости. Бередников принял его холоднее и суше, нежели князь. Но когда на следующий вечер Мирович проиграл ему несколько новых рублей, с портретом Петра Третьего. Дело тут и устроилось. Юрий Андреевич просит за вас. Любовные резоны, сударь, извинительны. А раз просит, так пусть за вас и отвечает. Не крадете, впрочем, невесту. Сама идет за вас. А приходя к князю... Не забывайте нас. Гарнизон к Мировичу вскоре пригляделся. И караульные пропускали его в крепость беспрепятственно. Наш герой заходил к коменданту, беседовал с ним, играл в шахматы, иногда специально проигрывал. Потом шел к Чурмантееву, где и оставался до позднего вечера. В разговорах с князем и с Поликсеной Он невольно присматривался к стенам и прислушивался к звукам, но ничего не примечалось. Стены были немы или оглушались криками и беганием дочек Чурмантеева. Как-то раз Мирович зашел в детскую и невольно увидев в глубине перегородку с наглухо закрытой дверью. За нею, очевидно, и был ход к арестанту.